«Вот то-то и есть. Тебе по молодости не должно ни в чем полагаться на собственные понятия. А я тебе лучше растолкую, что это за человек. Во-первых, я знал его отца и мать. Отец был очень честный человек, а мать – умная и добрая женщина. Во-вторых, он сам учился в университете и имеет уже три чина. Что же из этого выходит – Этот жених – умный человек по месту своего воспитания, потому что это высшее заведение, и должен быть добрый человек по семейству, в котором он родился. А главное состояние – 50 душ незаложенных. Это значит 100 душ. Дом как полная чаша, это я знаю, потому что у Василия Петровича бывал на завтраках. Экипаж будет у тебя приличный, Знакомы ты можешь быть со всеми. Будешь дамой, муж будет служить, а ты будешь веселиться. Народятся дети, к этому времени тетка умрет. Вот вам и на воспитание их. Чего ж не достает в этом женихе?» «Он очень необразован, папа». «Нет, необразован быть он не может. Разве только не ловок, не шаркун». Да ведь муж не танцевальный учитель. Это ведь в танцмейстеры, да в паяцы выбирают ловких. Владимир Андреевич замолчал. Из всех его рассуждений Юлия поняла, кажется, только то, что папенька непременно решился ее выдать за Бешметьева. И что теперь он говорит ласково, только убеждает, а потом, пожалуй, начнет кричать и чего доброго посадит в монастырь. «Ну, Марья Ивановна, ты теперь с нею поговори», — сказал Владимир Андреевич и вышел. Юлия по уходе отца принялась плакать. Марья Ивановна тоже едва удерживалась. «Он меня, пожалуй, прогонит», — говорила Юлия, утирая слезы. «Что, мудреного, друг мой? Выходи лучше, Джуленька. Что, Бог милостив?» «Да он мне гадок, маман». «Привыкнешь, душа моя, ей-богу привыкнешь. Этого ведь нельзя наперед сказать. Сначала не нравится, а после полюбишь. А иногда и по любви выходят, да после ненавидят друг друга. Он добрый человек. По крайней мере, он будет тебе повиноваться, а не ты ему». «Да уж, если я выйду, — сказала разгневанным голосом Юлия, — так я ему дам знать себя». Я ему докажу, что значит жениться насильно. У него пятьдесят душ, маман? Пятьдесят душ, мой ангел. Сколько же это доходу? Я думаю, тысяч до трех. Да еще я думаю, деньги у них должны быть. Все деньги себе буду брать. Ему никогда копейки не дам. Буду ездить по знакомым, по балам. Дома решительно не стану сидеть». «Да это как ты хочешь», — говорила мать. «Ну что пользы то посуди ты сама. Вот я вышла за Владимира Андреевича. Ну, молодец, умен и богат. Конечно, жила в обществе, зато домашнего-то удовольствия никакого не имела. Решись, мой друг, в наше время в девушках оставаться даже неприлично». И на это замечание Юлия ничего не отвечала и, казалось, была в раздумье. «Позвольте мне, маман, поговорить с сестрой», сказала она после минутного размышления. Мария Ивановна вышла в угольную комнату. Там сидели Владимир Андреевич и Надя. «Ну что?» – спросил он, увидя жену. «Она почти согласна», – отвечала Мария Ивановна. «Хочет только с сестрой поговорить». Надя встала и хотела было идти. «Постой», – сказал Владимир Андреевич. «Ты смотри, не разбивай сестру, я ведь после узнаю. Ты скажи, что ты бы на ее месте тотчас пошла». «Да ведь он смешон, папа», – возразила блондинка. «Я тебе за это уши выдеру, болтунья этакая», – прикрикнул Владимир Андреевич. У блондинки на глазах навернулись слезы. «Ты должна ей говорить, что ей необходимо выйти замуж, потому что этого хотят родители». А родителей должно уважать, что папенька, то есть я, рассердится и отдаст в монастырь. Ступай.